Да, скука одолела. Я всё-таки начал заводиться и прилагал немыслимые усилия, чтобы оставаться спокойным. Такая скука тиши, что описать невозможно, только не меня, а одного вашего земляка, Альганского, великого рандана Таункрафта. Слышали о таком? Я обо всех слышал о толку-то, равнодушно ответил он. И снисходительно добавил: Да ты не мельтеши. Рассказывай по порядку и не злись. Ты и так-то не слишком умён, а когда злишься, вообще перестаёшь соображать. Впрочем, как и все прочие люди room to doom. Как ты меня назвал? Я предпочёл прицепиться к незнакомому слову и не обращать внимания на его нелестные высказывания о моих умственных способностях. А как мне тебя называть, когда я вижу, что ты самый обыкновенный room to doom? Тихо рассмеялся мой собеседник. Так мы называем горечи родеев вроде тебя, которые приходят к нам из других миров и нарушают устоявшийся порядок вещей. С тех пор, как этот засаранец Афуабо, будто нил один забыл запереть за собой двери между мирами, такое случается чуть ли не каждый день. А ты не знаешь этого слова? Странно. Мне показалось, что ты отлично говоришь на конхё. Кстати, сколько ночей ты смотрел на огонь ургов? Одну ночь смотрел и еще две ночи просто спал в комнате, где он горит. Честно отчитался я. Спать ты мог где угодно, это ерунда. На огонь ургов надо смотреть открытыми глазами. Гляди-ка, быстро ты всему научился. Искренне удивился он. Бывают же такие способные люди. Мне стало приятно от его похвалы. Я почти сразу понял, что это было ещё глупее, чем мои давешние потуги на него обидеться. Но ничего не смог с собой поделать, просто условный рефлекс какой-то. "Ну раз уж вышло, что ты такой способный рунтудом, значит у тебя должно хватить сообразительности, чтобы рассказать мне всё по порядку", насмешливо резюмировал Вурунчунтба. "Как ты попал в мир Хомана?" Всё началось с того, что великий Ранданта он Крахт решил продать свою душу дьяволу, вздохнул я. Он сам предпочитал употреблять слово демон, но я-то отлично знаю, кого он имел в виду. Но поскольку у него не очень хорошо с прикладной магией, вместо дьявола или демона он призвал к себе меня. Предложил мне кучу душ в обмен на бессмертие и могущество, и наотрез отказывался отправить меня обратно. Дескать, пока я не выполню его просьбу, заклинание не подействует. Врал, наверное. А я, разумеется, не могу даровать ему ни бессмертия, ни могущества, и вообще ничего. Так что получился замкнутый круг. В конце концов я от него удрал, но потом встретился с ургами, но они не смогли или не захотели отправлять меня домой. Зато посоветовали мне найти вас. Вот, собственно и всё. Ну да уж, не повезло тебе. От души расхохотался мой собеседник. Можно подумать, что я рассказал ему отличный свежий анекдот. Наверное, так оно и было в каком-то смысле. Урги точно не смогли бы отправить тебя домой, отсмеявшись, сообщил мне он. А мы вряд ли захотим. Если уж не везёт, значит, не везёт. Не захотите? помертвевшими губами спросил я. Но почему? Зачем я здесь нужен? Да нигде ты не нужен. Каббу какая разница, где ты будешь шишаваться, отмахнулся он. Потом смехчился. Да погоди ты. Не паникуй раньше времени. Захотим не захотим, там видно будет. Пошли, отведу тебя в свою вырунду, посидишь там смирно, пока я с прочими поговорю. В одиночку такие дела не решаются. Пошли, пошли. И он стремительно зашагал в направлении каменных строений, которые так потрясли моё воображение несколько минут назад. Сейчас мне было глубоко наплевать на особенности местной архитектуры. Этот странный тип только что организовал очередные похороны моей Надежды. Он оказался отличным могильщиком, умелым и безжалостным. Если честно, я уже не верил в благополучный исход дела. К счастью, я слишком устал и у меня не было сил страдать по-настоящему. Я теоретически знал, что мне очень плохо, этим дело и ограничивалось. Он привёл меня к одному из загадочных сооружений, которые я с дуру окрестил воротами в никуда. На картах иначе и не скажешь. При ближайшем рассмотрении оно оказалось похоже на гигантский гараж каменного века. Такой вполне мог бы быть у Фреда Линстоуна. Пять толстенных стен, одна стена отсутствовала напрочь, а ну и правильно, всё проще, чем ставить дверь. Каменное плитание брежно уложенное сверху, чем не потолок. простенько и сердито. В этом, с позволения сказать, помещении было совершенно пусто. Ни предметов обстановки, ни посуды, не было даже какого-нибудь коврика, но и мусора здесь тоже не было. Вообще никаких следов человеческого присутствия. Мой новый знакомый то ли прочитал мои мысли, то ли просто обратил внимание на мою ошарашенную рожу и снизошел до объяснений. «Нам не нужны вещи», Кроме одежды, которая позволяет сливаться с миром, и обуви, которая защищает нежную кожу на ступнях, надменно сообщил он. Не думаешь же ты, что мараха живут как все прочие люди? Я вообще ни о чём не думаю, честно сказал я. Плевать я хотел, как вы живёте. Вот и хорошо. Он и не думал обижаться, скорее обрадовался. Ты можешь отдохнуть, великодушно добавил он. У тебя есть время. Думаю, мы будем говорить довольно долго, и ни вздумай никуда уходить. Чего доброго нарвёшься на неприятности. Через эту пустошь никто не пройдёт без нашего разрешения. Таким людям, как ты, следует быть очень осторожными, вас очень легко убить. Порой не захочешь, а всё равно убьёшь. Никуда я не уйду, сердито сказал я. Ты моя последняя надежда. Какая никакая, а всё-таки. А что если предпоследняя усмехнулся Вороншундба. Или предпредпоследнее? Что ты на это скажешь? Он тихо рассмеялся. Очевидно, ему показалось, что он неплохо пошутил.